Глава 32 Дни для Рейны слились в один. Единственное, что помогало ей держаться на плаву — их последняя встреча с Саргоном. Сидя за столом с Солором и ужиная, она мысленно возвращалась к тому вечеру вчера, цепляясь за него изо всех сил. Потому что, смотря на Солора, Рейна теперь видела в нём марионетку Семидея, который пойдёт на всё, чтобы ей угодить, И как раньше она этого не замечала. Теперь Солар сидел во главе стола, хотя до коронации еще дело не дошло. Всем объявили, что их венчание состоится через пару дней, и только после него произойдет коронация их обоих. Но Рейна знала, что это было ложью. Никакой коронации не будет, ведь корона плотно сидела на ее голове. Сковывая все движения девушки, и заставляя подчиняться принцу во всём. Они отведут её на озеро к древу, где она, со слов богини, вберёт в себя всю свою магию, и та разорвёт её на куски. После этого корона падёт к ногам солора, который станет спасителем народа, а Рейна — случайной жертвой. Солар никогда не будет её мужем, потому что Рейна уже замужем. Об этом она узнала пару дней назад,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 твоей, до конца дней наших и во веки веков. Тогда в Мелосе Рейна и Саргон напутали слова, и это и было причиной, почему корона обрела силу, будучи возложенной на ее голову. «Моя королева», — так он назвал ее в последний раз, когда навещал Рейну. Девушка надеялась, что разрыв их связи не будет для него слишком болезненным. Да, Саргон обещал, что сумеет отыскать способ её спасти, но девушка знала, что в любом случае, в конце, её душу ждёт окончательная смерть, которая подарит свободу Саргону и погубит на корню все слухи о том, что он виновник всех мировых бед. Рейна найдёт способ отдать кусочек своего сердца, даже несмотря на то, что всё это время только разрушала связь между ними. Она признается Саргону, чего так и не смогла сделать до сих пор ему в лицо. Рейна перевела взгляд на сидящих за столом наместников. Их во дворце осталось всего двое — Хойкин, Дайен. Остальные покинули столицу, ведь ситуация на континенте становилась уже слишком опасной. Саргона обвинили в мятеже среди солдат, но, кажется, причина крылась в ином. Разумеется, Рейну держали от всего этого подальше. не распространяясь рядом с ней, насколько плохи сейчас дела в мире. Но и она глупой не была, слушала, запоминала, просчитывала все крохи информации, что ей удалось подслушать или подсмотреть во дворце. Недавно Солар отдал ей приказ возобновить приём яда, которым он до этого её травил с подачки Семидея. Когда Рейна сказала, что тот закончился, Солар пообещал раздобыть ещё. Кажется, богине жизни просто страданий Рейны было мало. Ей хотелось добавить перчинки в её пребывание здесь, наполнив её тело до краёв. Хотя и так с каждым днём девушка всё острее и острее ощущала, как на неё влияет даже туман за пределами дворца, чего уж тут говорить о собственной стали в организме. Чуть позже Хоакин занёс ей флакон с ядом. Каждый раз, когда её взгляд вновь возвращался к этому наместнику, Рейна вспоминала, с каким наслаждением он пренебрежительно бросил ей флакон, облив при этом отвратительными словами. Кажется, и Хокин, глядя на Рейну, вспоминал произошедший тогда между ними разговор. «Желаю тебе поскорее исполнить свою жертвенную участь смертной и получить долгожданный покой». Теперь он мог не сдерживаться, ведя себя учтиво при ней. Об отвратительном характере Хокина Рейна уже догадывалась, но не думала, что он падет настолько низко, что будет злорадствовать над ней, смотря прямо ей в лицо. «Если ты считаешь, что я стала безвредной пушистой овечкой, то хочу тебя разочаровать», — отвесив ему звонкую пощёчину, зашипела Рейна. «Если я и умру, то умру с достоинством, а перед этим таинством пущу тебе кишки». «Ведь по всем правилам, заданным Солором, я не имею права приносить вред ему и стражам, но не его приближённым». Она ухмыльнулась, завершая своё вкратчивое заверение. Брови Хоукина удивлённо взметнулись вверх. Кажется, он не ожидал, что у неё есть клыки, которыми она будет обороняться. И что даже сломленная, она не станет перед ним лебезить, моля о помощи. «Да, понимаю, что твоему муженьку в тебе понравилось». Сталь Рейны внутри неё свернулась гремучей змеёй. Он знал, с самого начала знал, что они с Аргоном дали друг другу не ту клятву. Но откуда? Впрочем, это уже было неважно, потому что Рейна никогда в жизни бы не позволила распускать язык тем, кто говорит о близких ей гадости. Она с быстротой кобры вцепилась ему в шею, выдавливая напоследок перед своим уходом ему в лицо. «Мне все равно на любые твои мысли. Ему тоже. Но если тебе мешает твой острый язык, мой муж у тебя его вырвет и скормит псам, а после...» Глаза Рейны заблестели злостью. «Наша магия уничтожит тебя, не оставив и кучки пепла». В этот момент... Рейна сумела отцепиться от горла наместника и, стуча облуками убраться прочь. Но сейчас, когда он вновь был так близко к ней, она сдерживалась из последних сил, чтобы не выпотрошить его, как рыбу. В течение всего приёма пищи она представляла, как её магия поглотит урода, не оставив от него и косточки. Хойкин был ещё одной жертвой в её плане, который... Рейна, во что бы ты ни стала, должна была притворить в жизнь. Селилуна, поешь, пожалуйста, нормально. Послышался приказ Солара. Рейна покорно принялась за еду, движимая магией короны, хотя в тот момент ее тошнило от любой еды. В ее голове продолжал складываться план, который позволит ей сыграть свою финальную партию, не став при этом невинным ягненком для заклания. Сейчас она подчинится. совершит нужное им, но продолжит свою борьбу с короной и ее магией, пускай сводя себя в фазу безумия. Ничего, еще парочка дней и Рейна будет свободна. Несколько капель яда, который вновь заставил ее принимать Солар, капнули мимо стакана с водой. Руки Рейны дрожали. Она выругалась, поставив флакон на стол. И вцепившись ладонями в столешницу туалетного столика, из её пальцев вновь выскочили когти, царапая лакированное дерево. Голоса в её голове, вновь объявившиеся недавно, усиливались. Из зеркала на неё смотрел затравленный и сломленный стальной зверь. Волосы Рейны окончательно побелели в тон стали, бушующей внутри неё. Рейна посмотрела на стакан с отравой. а потом снова на флакон с эликсиром. В последнее время она начала замечать, что в приступах, которые настигали её после приёма яда, Рейна начала всё чаще видеть стёртые из памяти фрагменты своего прошлого перерождения. В прошлой жизни Рейна была лже-богиней, которая знала все ответы на терзающие вопросы. Возможно, её память даже была в курсе, как выйти победителем в положение, которая сейчас засасывала Рейну в себя с головой. Девушка вновь взглянула на флакон и приняла решение. Открутила крышечку и влила яда в три раза больше положенной нормы. Последний раз взглянув на себя в зеркало, отмечая осунувшийся вид своего лица, выпила все содержимое стакана. Стальная жилка на ее шее запульсировала, подсказывая, что ждать ей осталось недолго. Рейна закрыла глаза, медленно оседая на пол. Она была лжебогиней луны и света. Она знала всё. Надо лишь вспомнить своё прошлое перерождение. Рейна стала медленно погружаться в плескающуюся внутри силу, что студило её органы, обволакивая и качая в своих водах. Если раньше девушка ощущала себя высохшим колодцем, то теперь... Морем, которое начинало выходить из берегов. Её сила не ограничивалась тем, что вмещало её тело. Её знание не ограничивалось тем, что она помнила. Рейна медленно шла ко дну. Сталь проникала под её кожу, топила лёгкие, играла с распущенными волосами. Голоса стали громче. Они шептали ей, кружа вокруг белоснежными обликами луннов. пели ей о месте, хотя Рейне необходимо было узнать другое. Девушка погружалась в пучины, медленно разматывая моток воспоминаний о Саргоне в её прошлой жизни. Холод проникал к её сердцу. Рейна двигалась от момента их с Саргоном гибели к самому началу, ища причины происходящего. Клубок истории медленно разматывался, показывая ей правду. Она увидела, почему ее сознание возненавидело его в первую встречу. Саргон раньше был ее врагом. Война и кровь, свет и тьма. Они пытались убить друг друга, ведь их годами стравливали. А потом произошла их встреча и битва, в которой они чуть было не погибли. Ночью луна явит себя. Рейна обладала силой луны, Саргон. ночи, из-за чего их столкновение вошло в историю. А после, когда оба восстанавливались в белом замке, они неожиданно полюбили друг друга. Ее сознание плыло дальше, и Рейна увидела, как Химега в ее воспоминаниях показывает ей маленькую яблоню, проросшую прямо на священном месте в саду Мидха. Яблоня эта давала волшебные яблоки. Хаос. смерть раздор суета такое яблочко могло открывать порталы в другие миры из одного такого плода химега будучи юной случайно создала ключ который провел их в мир созданий света и тени луннов и шайронов там рейна и химега получили силу а также обрели собственные свет и тень усилив свою силу яблоко Древо, спор, темнота. Митха запретила им приближаться к яблоне, так как та была противоестественна всем мирам. Но было уже поздно. О ней узнала семидея, которая любила Саргона и мечтала быть с ним. Но тот бросил богиню и создал союз с Рейной, поэтому Семидея прокралась под покровом ночи в сад и связала свою силу с яблоней. Произрастая из почвы, питающейся от силы Митха и Кригара, она смогла вытягивать из них молодость и их магию, сплетая их собственной, как паучиха. Из-за этого произошел сдвиг в полотне мироздания, заставляя иные миры подойти к их мирам слишком близко. Яблоки на древе стали золотыми, а само древо, пустив корни, крепко сцепило все миры воедино, сея в них таким образом хаос и смерть. Рейна вышла за границы своих воспоминаний и тела. Она — лже-богиня и раньше обладала той же силой, что и сейчас. Частицы её магии были развеяны по их миру и пульсировали в живых существах, образуя свою сеть. Рейна чувствовала каждое животное, птицу, человека или фейри. Носители её стали. Она увидела, что лежит на поверхности озера из ртути. Вокруг раскинулся черный пепел, из которого выставали существа с горящими алым глазами. Результат безумия Семидея. Армия, сошедшая с ума богини, которая возжелала захватить все миры и править ими в одиночку. Сотни тысяч тварей вставали из пепла, набрасываясь на людей, зверей и фейри. Рейна видела, как горели деревни, поселения и города. Как сотрясался их мир под натиском чужеродной силы, погибая и идя к своему логическому концу. Сила текла в нее, а девушка ее собирала. Чтобы остановить окончательный крах всего, надо было убить солора и получить свободу от древней магии. А тварей, возможно, даже вместе с Семидеей, можно было перебить одной единственной вспышкой уничтожающего света. И Рейна знала, что это будет значить для неё. Но самое главное крылось не в этом. Девушка ощутила витки силы и повернула голову на бок, рассматривая огромную яблоню рядом с ней. На её могучих золотых ветках покачивались плоды. Рейна знала, что вспомнила не всё, но ей это и не было необходимо. Она нашла дерево и теперь знала, как обрубить раз и навсегда Семидеи доступ в их мир, пока она не совершила конец света и не убила всех, кто был дора Рейне. — Подъем! Что разлеглась? — услышала она чей-то голос из-под толщи воды, возвращающий ее в сознание. Рейна улыбнулась. Пришло время взойти на алтарь и засиять светом тысячи звезд.